Глава 6, Ноябрь 1938 года. Понадобилось немало усилий, чтобы нагнать пропущенное. Эрнст отсутствовал чуть больше недели, но заданий накопилось великое множество. Хозяин пекарни понимал, что Эрнсту нужно еще несколько выходных, чтобы справиться с ними. Юноша ему нравился, и он позволил пропустить еще несколько дней. Эрнст нагнал товарищей в университете, и хотя его сердце болело по матери, его жизнь постепенно вернулась в привычную колею. В холодное ноябрьское утро Эрнст вернулся в свою комнату из пекарни. Ему очень хотелось прилечь на полчасика перед занятиями, но времени не было. Он едва успевал переодеться до лекции. Когда он вошел, в комнате сидели все его друзья-евреи. Один стоял в углу. Его лицо было белее мела. «Что случилось? В чем дело?» — спросил Эрнст, оглядев в комнату. «Кое-что произошло прошлой ночью. В районе, где живет моя семья», — ответил Ансель. «И моя», — сказал один из юношей. «Что именно? Там был пожар?» — спросил Эрнст. «И не один. Много пожаров. Судя по тому, что мы знаем, напали на еврейскую общину». Мы слышали, были нападения на евреев по всей Германии. — Что? Нападения? — переспросил Эрнст, присаживаясь на свою кровать. — Мы не знаем точно, что произошло. Конечно, мы понимали, что ненависть к нашему народу растет, это все знают. Но такие нападения — настоящее варварство. Это напоминает мне погромы, которые недавно случились в России. Но в Берлине я такого не ожидал, — сказал Ансель. Кто это делал? Этого мы тоже не знаем, сказал Ансель. Знаем только, что нападали исключительно на евреев. Эрнст глядел на него с разинутым ртом. Мысли вихрем кружились у него в голове, но он ничего не сказал.